«Обед», — коротко сказал я, — «не люблю метродотелей». «Обед», — повторил он значительно, — «обед в обществе, отдельный столик». «Отдельный столик», а, впрочем, в руке у него мгновенно появился блокнот. «Мужчину вашего возраста будут рады видеть у себя за столом миссис и мисс Гамилтон Рэй». «Дальше», — сказал я, — «отец Жефруа, я предпочел бы аборигена», — сказал я. Он перевернул листок. «Только что сел за стол доктор философии О'Пир, пожалуй, — сказал я. Он спрятал блокнотик и повел меня по дорожке, выложенной плитами песчаника. Где-то вокруг разговаривали, ели, шипели сифонами. В листве разноцветными пчелами метались калибри. Метродотель почтительно осведомился, как прикажете вас представить. Иван, турист и литератор». Доктору О'Пиру было под пятьдесят. Он сразу понравился мне, потому что немедленно, без всяких церемоний, прогнал метр до отеля за официантом. Он был румяный, толстый и непрерывно и с удовольствием говорил и двигался. «Не затрудняйтесь», — сказал он, когда я потянулся за меню. «Все уже известно. Водка, анчоусы под яйцом, у нас их называют пассифунчиками, картофельный суп лике». Со сметаной вставил я, Разумеется, паровая осетрина по-астрахански, ломтик телятины. Я хочу фазанов, запеченных с перьями, не надо ни сезон, ломтик говядины, угорь в сладком маринаде, кофе, сказал я, коньяк, возразил он, кофе с коньяком, хорошо, коньяк и кофе с коньяком, какое-нибудь бледное вино к рыбе и хорошую натуральную сигару. Обедать с доктором философии Опиром оказалось очень удобно. Можно было есть, пить и слушать. Или не слушать. Доктор Опир не нуждался в собеседнике. Доктор Опир нуждался в слушателе. Я в разговоре не участвовал, я даже не подавал реплик. А доктор Опир с наслаждением ораторствовал почти не прерываясь, размахивая вилкой. Но тарелки и блюда перед ним пустели, тем не менее, прямо-таки с таинственной быстротой. В жизни не встречал человека, который бы так искусно говорил с набитым и жующим ртом. «Наука, ее величество наука!» — восклицал он. Она зрела долго и мучительно, но плоды ее оказались изобильны и сладки. «Остановись мгновение, ты прекрасна!» Сотни поколений рождались, страдали и умирали, и никогда никому не захотелось произнести этого заклинания. Нам исключительно повезло. Мы родились в величайшую из эпох, в эпоху удовлетворения желаний. Может быть, не все это еще понимают, но 99% моих сограждан уже сейчас живут в мире, где человеку доступно практически все мыслимое. О, наука! Ты, наконец, освободила человечество. Ты дала нам, даешь, и будешь отныне давать все. Пищу, превосходную пищу, одежду, превосходную на любой вкус и в любых количествах. Жилье, превосходное жилье, любовь, радость, удовлетворенность. А для желающих, для тех, кто утомлен счастьем, сладкие слезы, маленькие спасительные горести, приятные утешительные заботы придающие нам значительность в собственных глазах. Да, мы, философы, много и злобно ругали науку. Мы призывали лудитов, ломающих машины. Мы проклинали Эйнштейна, изменившего нашу вселенную. Мы клеймили Виннера, посягнувшего на нашу божественную сущность. Что ж, мы действительно утратили эту божественную сущность. Наука отняла ее у нас, но взамен. Взамен она бросила человечество за пиршественные столы Олимпа. Ага, вот и картофельный суп в божественной лике. Нет-нет, делайте, как я. Берите вот эту ложечку, чуть-чуть уксуса поперчите, другой ложечкой вот этой зачерпните сметану. И нет-нет, постепенно, постепенно разбалтывайте. Это тоже наука, одна из древнейших, более древняя, во всяком случае, чем универсальный синтез. Кстати, обязательно посетите наши синтезаторы Рок Амальтеи А.К. Вы ведь не химик? Ах, да, вы же литератор. Об этом надо писать. Это величайшее таинство сегодняшнего дня. Бифштексы из воздуха, спаржа из глины, трюфели из опилок. Как жаль, что Мальтус умер. Над ним хохотал бы сейчас весь мир. Конечно, у него были какие-то основания для пессимизма. Я готов согласиться с теми, кто полагает его даже гениальным Но он был слишком невежественен. Он совершенно не видел перспективы естественных наук Он был из тех несчастливых гениев, которые открывают законы общественного развития Как раз в тот момент, когда эти законы перестают действовать Мне его искренне жаль Ведь человечество было для него миллиардом жадно разинутых ртов Он должен был просыпаться по ночам от ужаса Это воистину чудовищный кошмар Миллиард разинутых пастей и ни одной головы Я оглядываюсь назад и с горечью вижу, как слепы они были Потрясатели душ и властители умов недалекого прошлого Сознание их было омрачено беспрерывным ужасом Социальные дарвинисты Они не верили в возможность существования Видели только сплошную борьбу за существование Толпы остервенелых от голода людей Рвущих друг друга в клочки Из-за места под солнцем Как будто оно только одно, это место Как будто солнца не хватит для всех И Ницше Может быть он годился для голодных рабов фараоновых времен Со своей зловещей проповедью рас и господ со своими сверхчеловеками по ту сторону добра и зла. Кому сейчас нужно быть по ту сторону? Неплохо и поэту, как вы полагаете. Были, конечно, Маркс и Фрейд. Маркс, например, первым понял, что все дело в экономике. Он понял, что вырвать экономику из рук жадных дураков и фетишистов Сделать ее государственную, безгранично развитию, это и означает заложить фундамент золотого века. А Фрейд показал, для чего, собственно, нам нужен этот золотой век. Вспомните, что было причиной всех несчастья и рода человеческого: неудовлетворенные инстинкты, неразделенная любовь и неутоленный голод, не так ли? Но вот является ее величество наука и дарит нам удовлетворение И как быстро все это произошло Еще не забыты имена мрачных прорицателей, а уже, как вам кажется, осетрина У меня такое впечатление, что соус синтетический Видите, розоватый оттенок, да, синтетический В ресторане мы могли бы рассчитывать на натуральный метр впрочем, пусть его, не будем капризным Идите, идите. О чем это я? Да. Любовь и голод. Удовлетворите любовь и голод, и вы увидите счастливого человека. При условии, конечно, что человек наш уверен в завтрашнем дне. Все утопии всех времен базируются на этом простейшем соображении. Освободите человека от забот о хлебе насущном и о завтрашнем дне, и он станет истинно свободен и счастлив я глубоко убежден что дети именно дети это идеал человечества. я вижу глубочайший смысл в поразительном сходстве между ребенком и беззаботным человеком объектом утопии беззаботен значит счастлив и как мы близки к этому идеалу еще несколько десятков лет, а может быть и просто несколько лет, и мы достигнем автоматического изобилия. Мы отбросим науку, как исцеленный отбрасывает костыли, и все человечество станет огромной, счастливой детской семьей. Взрослые будут отличаться от детей только способностью к любви. А эта способность сделается опять-таки с помощью науки, источником новых Небывалых радостей и наслаждений. А вот и кофе. М -м, неплохой кофе. Но где же коньяк? А, благодарю вас. О, какой коньяк! Между прочим, я слыхал, что великий дегустатор удалился от дел. На последнем брюссельском конкурсе коньяков произошел грандиознейший скандал, который удалось замять с огромным трудом. Гран-при получает девиз «Белый кентавр». Жюри в восторге – Это нечто небывалое, это некая феноменальная феерия ощущений. Вскрывают заявочный пакет, и, о ужас, это синтетик. Великий дегустатор побелел, как бумага, его стошнило. Мне, между прочим, довелось попробовать этот коньяк. Он действительно превосходен, но его гонят из мазутов, и у него даже нет собственного названия. AX18 дробь нафтан, и он дешевле гидролизного спирта. Возьмите эту сигару. Вздор, что значит не курите? После такого обеда нельзя не курить. Я люблю этот ресторан. Каждый раз, когда я приезжаю читать лекции в здешний университет, я обедаю в Олимпике. А перед возвращением я непременно захожу в таверну. Да, там нет этой зелени, этих э, райских птичек, там немного жарко, немного душно и пахнет дымком, но это настоящая, неповторимая кухня. Усердные дегустаторы собираются именно там, либо там, либо в лакомке. Там только едят, там нельзя болтать, там нельзя смеяться, туда совершенно бессмысленно являться с женщиной, там только едят тихо, вдумчиво, сосредоточенно. Доктор Апир, наконец, замолк, откинулся на спинку кресла и глубоко, с наслаждением, затянулся. Я сосал могучую сигару и смотрел на него. Он был мне ясен, этот доктор философии. Всегда и во все времена существовали такие люди, абсолютно довольные своим положением в обществе и потому абсолютно довольные положением общества. Превосходно подвешенный язык и бойкое перо великолепные зубы и безукоризненно здоровые внутренности и отлично функционирующий половой аппарат. «Итак, мир прекрасен, доктор», — сказал я. «Да», — с чувством сказал доктор Опир. «Он, наконец, прекрасен». «Вы великий оптимист», — сказал я. «Наше время — это время оптимистов. Пессимист идет в салон хорошего настроения» а откачивает желчь из подсознания и становится оптимистом. Время пессимистов прошло, как прошло время туберкулезных больных, сексуальных маньяков и военных. Пессимизм, как умонастроение, искреняется все той же наукой, и не только косвенно, через создание изобилия, но и непосредственно, путем прямого вторжения в темный мир подкорки. Скажем, грезогенераторы, наимоднейшее сейчас развлечение народа, абсолютно безвредно, необычайно массово и конструктивно просто, или, скажем, нейростимуляторы. Я попытался направить его в нужное русло. А не кажется ли вам, что как раз в этой области наука, например, та же фармацевтическая химия, иногда перехлестывает? Доктор Опир Нисходительно улыбнулся и понюхал свою сигару Наука всегда действовала методом проб и ошибок Веско сказал он И я склонен полагать, что так называемые ошибки Это всегда результат преступного использования Мы еще не вступили в золотой век Мы еще только вступаем в него И у нас под ногами до сих пор болтаются Всевозможные аутло, хулиганы и просто грязные люди Так появляются разрушающие здоровье наркотики, созданные, как вы сами знаете, самыми благородными целями. Всякие там арматьеры, или этот не к столу будет сказано, он вдруг захихикал довольно скобрезно. Вы догадываетесь, мы с вами взрослые люди, о чем это я? Да, так все это не должно нас смущать. Это пройдет, как прошли атомные бомбы. Я хотел только подчеркнуть, заметил я что существует еще проблема алкоголизма и проблема наркотиков. Интерес доктора Опира к разговору падал на глазах. Видимо, он вообразил, будто я оспариваю его тезис о том, что наука благо. Вести спор на таком уровне ему было, естественно, скучно, как если бы он утверждал пользу морских купаний, а я бы его оспаривал на том основании, что в прошлом году чуть было не утонул. «Да, конечно», – промямлил он, разглядывая часы, – «не все же сразу. Согласитесь, все-таки, что важна, прежде всего, основная тенденция. Официант!» Доктор О'Пир вкусно покушал, хорошо поговорил от лица прогрессивной философии, чувствовал себя вполне удовлетворенным, и я решил не настаивать, тем более, что на его прогрессивную философию мне было наплевать. А о том, что меня интересовало больше всего – Доктор Опир, в конце концов, ничего конкретного сказать, вероятно, и не мог. Мы расплатились и вышли из ресторана. Я спросил, вы не знаете, доктор, кому этот памятник? Вон там, на площади. Доктор Опир рассеянно поглядел. В самом деле, памятник, сказал он, я как-то раньше даже не замечал. Вас подвести куда-нибудь? Спасибо, я предпочитаю пройтись. В таком случае, до свидания, рад был с вами познакомиться. Конечно, трудно надеяться переубедить вас, он поморщился, поковырял зубочисткой во рту, но интересно было бы попробовать. Может быть, вы посетите мою лекцию, я начинаю завтра в 10. Благодарю вас, сказал я, какая тема? Философия неооптимизма. Я там обязательно коснусь ряда вопросов, которые мы сегодня с вами так содержательно обсудили. Благодарю вас, сказал я еще раз, обязательно. Я смотрел, как он подошел к своему длинному автомобилю, рухнул на сиденье, поковырялся в пульте автоводителя, откинулся на спинку и, кажется, сейчас же задремал. Автомобиль осторожно покатился по площади и, набирая скорость, исчез в тени и зелени боковой улицы. Неооптимизм, неогедонизм и неокретинизм. «Нет худа без добра», — сказала Лиса, — «зато ты попал в страну дураков». Надо сказать, что процент урожденных дураков не меняется со временем. Интересно, что делается с процентом дураков по убеждению? Любопытно, кто ему присвоил звание доктора? Не один же он такой. Была, наверное, целая куча докторов, которая торжественно присвоила такое звание неоптимисту ОПИРУ. Впрочем, это бывает не только среди философов. Я увидел, как в холл вошел Римайер и сразу забыл про доктора Опира. Костюм на Римайере висел мешком. Римайер сутулился. Лицо Римайера совсем обвисло. И, по-моему, он пошатывался на ходу. Он подошел к лифту, и тут я догнал его и взял за рукав. Римайер сильно вздрогнул и обернулся. «Какого черта?» — сказал он. «Он...» Был явно не рад мне Зачем вы еще здесь Я ждал вас Я же вам сказал приходите завтра в 12 Какая разница сказал я Зачем терять время Он тяжело дыша смотрел мне в лицо Меня ждут Понимаете В номере сидит человек и ждет меня Он не должен видеть вас у меня Вы можете это понять Не кричите так сказал я На нас глядят Ремайер повел по сторонам Заплывшими глазами «Пойдемте в лифт», — сказал он. Мы вошли в кабину, и Ремайер нажал кнопку 15-го этажа. «Говорите быстро, что вам надо?» Вопрос был на редкость глуп, я даже растерялся. «Вы что, не знаете, зачем я здесь?» Он потер лоб, затем проговорил. «Черт, все так перепуталось. Слушайте, я забыл, как вас зовут?» «Жилин? Слушайте, Жилин, ничего нового у меня для вас нет». Мне некогда было этим заниматься. Это все бред, понимаете? Выдумки Марии. Они там сидят, пишут бумажки и выдумывают. Их всех надо гнать к чертовой матери. Мы доехали до 15 этажа, и он нажал кнопку первого. Черт, сказал он, еще пять минут, и он уйдет. В общем, я уверен в одном. Ничего этого нет. Во всяком случае, здесь, в городе. Он вдруг украдкой глянул на меня и отвел глаза. Вот что я вам скажу. Загляните к рыбарям, просто для чистки совести. К рыбарям? Каким рыбарям? Сами узнаете, нетерпеливо сказал он. Да не капризничайте там, делайте все, что виля. Потом он словно оправдываясь, добавил, я не хочу предвзятости, понимаете? Лифт остановился на первом этаже, и он нажал кнопку девятого. Все, сказал он. «А потом мы увидимся и поговорим подробнее. Скажем, завтра в двенадцать». «Ладно», — медленно сказал я. Он явно не хотел говорить со мной. «Может быть, он не доверял мне?» «Что ж, это бывает». «Между прочим», — сказал я, — «к вам заходил некий Оскар». Мне показалось, что он вздрогнул. «Он вас видел?» «Естественно». Он просил передать, что будет звонить сегодня вечером. «Плохо, черт, плохо», — пробормотал Риммайер. «Слушайте, черт, как ваша фамилия?» «Жилин». Лифт остановился. «Слушайте, Жилин, это очень плохо, что он вас видел. Впрочем, плевать, я пошел». Он открыл дверцу кабины. «Завтра мы поговорим с вами как следует». «Ладно, завтра. А вы загляните к рыбарям. Договорились?» Он изо всех сил захлопнул за собой решетчатую дверь. «Где мне их искать?» – спросил я. Я постоял немного, глядя ему вслед. Он почти бежал неверными шагами, удаляясь по коридору.